Рахмановский переулок соединяет Петровку с улицей Неглинной, назван по фамилии владельца участка номер 1-24 генерал-майора Рахманова. В 1914 году на этом участке архитектор Иванов Шиц начал строительство Дома управления государственных сберегательных касс, завершённое в 1920-е годы. По его же проекту строился и Дом номер 3, также предназначавшийся для сберегательных каз 1902-1907 годы. Вся нечетная сторона в XVIII веке была занята усадьбой князей Гагариных.